Дайна снова остановилась, так как ее рука что-то нащупала на сиденье справа. «Волосы!» — определила девочка. «Но почему здесь? Разве место на дне кресла?» Неожиданно страшная догадка осенила ее. «Это волосы человека, которого убили? Это скальп! Я держу в руках скальп мертвого человека!»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 И Верджилл слева притурился Док Холидей. Альберт поднял стакан, чтобы предложить тост, когда дверь салона серджо Леона распахнулась, и внутрь с трудом проквалял человек с деревянной ногой. «Банда Далтонов!» — задыхаясь, выговорил он, еще не придя в себя от быстрой ходьбы. «Они уже в городе!» Уайат лениво повернул голову.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 У меня эти скоты-клантоны уже в печенках сидят. Далтоны? Уайатт, мягко поправил Альберт. А мне наплевать, хоть сам Джон Диллингер или красавчик Флойд начал заводиться Уайатт. Идешь с нами, Эйс? Иду, ответил Альберт Кауснер тихим голосом, но в его интонациях прозвучала скрытая угроза прирожденного убийцы.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 1990 и другие. «Лопни мои глаза, их дружок Гомик здесь!» наигранно удивился он, глядя на Дока. «А кто это там?» продолжал Эмммет было, но тут же осекся. Он узнал Альберта и побледнел. При усмешка в мгновение ока слетела с его лица. Показался старик Далтон. Он был до невероятности похож на Слима Пиккенса. Он подъехал к сыновьям и остолбенел.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 — сказал еврей из резоны По моим данным, в аду есть еще много свободного места. В густом маре раскаленного воздуха пустыни колокола пробили в последний двенадцатый раз, и все члены банды далтанов одновременно выхватили из-за пояс оружие. Но было поздно. Эй, сдействовал быстрее молнии. Взводя затвор ребром левой ладони, правую нажимал на курок, поливая далтанов смертельным свинцовым дождем 45-го калибра.